Глава восьмая. Кассандру стоило немалых усилий, чтобы не выдать себя. С момента возвращения на Орион он знал, чувствовал, что за ним беспрестанно ведётся слежка. Каждое его действие и слово тут же доносились власть держащим. После переноса порталом, как только их нашли, сразу разделили. Даже Биаса, обследовав и уверив Дигона, что с его сыном всё в порядке, допросили. При этом до сих пор содержали отдельно под охраной. «Поразительное стечение обстоятельств». Услышал он от паладин отряды, когда рассказал версию случившегося, каким именно образом он, Биас и Даша попали в спонтанные порталы, как вернулись. К сожалению, данный факт имел место быть. Отозвался, пожав плечами Кассандра: Не думаете же вы, что мы, специально нарушив закон, прорвали первозданную материю. Конечно, нет, криво улыбнулся паладин. Но все же! Он задумчиво постучал пальцами по столу, осмотрел допросную, в которой они сидели, и продолжил. «Мы допросили вашего племянника. Конечно, все ваши показания идентичны, но так как Палан до сих пор не в состоянии поделиться информацией, мы вынуждены вас отстранить от служения Ариону. Надеюсь, вы понимаете вынужденность нашего решения». «Несомненно», — кивнул Кассандра. «Где-то глубоко, там, где стучало сердце, сжалось после слов Адаши. Но, несмотря на внутреннюю тревогу за девушку, Кассандр безмятежно улыбнулся. воспользуюсь возможностью, я отдохну» навещу старых друзей. Мне же не ограничат общение? Если, конечно, Паладин и Триады чтут законы и не подвергают сомнению слова истинно рожденного. «Не подвергают», — прищурил глаза дознаватель. «Кстати...» — Паладин поднялся, показывая, что допрос окончен. «Так как и номерянка, мы имеем право считать ее воспоминания». Под цепким взглядом Паладина выражение лица Кассандры ни на миг не изменилось. Он, лишь вставая, скучающе пожал плечами. Будет обидно, если после считывания Палант потеряет дар или рассудок. Племянник привык к девушке. «У нас работают специалисты высочайшего класса, так что Паланту угрожает только запредельная боль, но только в том случае, если она попытается что-то скрыть». Уже в дверях обронил Паладин. На ничтожное мгновение в глазах Кассандры мелькнула ярость, которую не заметил дознаватель. «Тогда мне нечем переживать». Были последние его слова, прежде чем покинуть допросную а вскоре вернуться в свои чертоги. Несмотря на жутчайшее самочувствие после перехода, Кассандр не дал себе времени на восстановление и первым делом обратился за помощью к своим соратникам. Когда-то он был счастлив, по-юношески верил, что его мир идеален, что впереди ждет блестящая карьера, благополучная жизнь, не омрачённая диктаторской дуростью, с исковерканными, подстроенными под себя законами власть держащих. Кассандр полюбил. Полюбил он так, что душа рвалась и пела. Но полюбил не осянку. Девушка речайшей красоты родственного мира Дилерян служила у паладинов в одном из подразделений межмирового торгового сообщества. Она ответила взаимностью на и чувства юного Кассандра. Оба понимали, что их союз не одобрит на Орионе, и потому решили перебраться в мир Дилерян с более мягкими законами в отношении номерян. Но девушка внезапно исчезла. Вернулась на родину? Именно так и сообщили сходившему с ума от беспокойства юноши. Запрет на посещение мира дилерян, чтобы найти любимую, был ли Кассандра полной неожиданностью. Долгое время он пытался прийти в себя. Метался от черного отчаяния из-за предательства любимой, до яростного неверия, что она была способна на такой поступок. Случайность. Вот что открыло глаза Кассандру, патриотично уверенному в незыблемости устоев Ориона. Наивному юноше, что их законы направлены только на гуманность, справедливость, основаны на честности и благородстве осеев, истинно рожденных. Случайное знакомство с сеансом, который, как потом узнал Кассандр, долго наблюдал за ним, перевернуло мир с ног на голову. Тот вел юношу в круг сопротивления и помог узнать, куда пропала любимая Кассандра. Редкая красота делирианки привлекла внимание не только Кассандра, но и паладина, которому та служила. Девушка отказала власть держащему, не ответила ему взаимностью и была обречена. Делирианка попала в рабство паладина, любящего не только телесные, но и эмоциональные извращения. Как позже узнал Кассандра, у него был целый гарем-рабынь, которые вскоре угасали в мучениях, с исковерканной психикой и телом. Смерть любимой Кассандры, как и других девушек, попавших в чертоги Паладина, была ужасной. Пройдя через насилие не только над телом, но и над душой, ее иссушили, вытянув энергию. С трудом друзья удержали его от расправы над Паладином. Его заперли, пережидая всплески ярости, гнева, от невозможности вернуть любимую. При этом подробно рассказали о роде своей тайной деятельности, направленной в конечном итоге на переворот, свержение Триады. Ведь тот паладин был не единственный, кому сходило срок убийства и намерян. Он был лишь верхушкой айсберга. Окунаясь подпольную деятельность, Кассандру жасался, насколько прогнила до смрадного зловония их законная система. Если раньше он и помыслить не мог, что кто-то в здравом рассудке желает свергнуть правящих, то после стал ярым участником сопротивления. Верхушка правящих их мира — Триада. Три наследника древнейших родов. Олицетворение незыблемости, справедливости и благородства ассианцев. Они решили, что им можно быть выше установленных законов и ограничений. Их паутина оплела каждую долю Ориона. В каждом древнем роду был их приспешник, подчиненный. Все руководящие должности были заняты теми, кто полностью зависел от Триады. подкупленные либо запуганный шантажом, но не смеющий даже рта открыть. Не то, что идти против. Их власть была страшна, но Кассандра с соратниками долгое время распутывали, упорно рвали сеть этой паутины и вскоре должны были прийти к финалу. Сейчас же Кассандр попал под пристальное наблюдение и не мог допустить промашки. Связующий браслет Даши Кассандр отдал соратникам на исследование и выяснил, кто создатель этого артефакта и где он обитает. Отказаться от Даши и сдать ее паладинам такую мысль он даже не допускал. Отмахивался от размышлений о вспыхнувшей привязанности к Паланту, о чувствах, которые маленькой искоркой засияли в израненном и помертвевшем сердце. Сам себе он объяснял тягу к девушке ее необычностью, несмотря на произошедшее с ней, сохраненной чистотой и... Вспоминая, как их энергия сплеталась после близости, Кассадр уверял себя, что просто хочет разгадать загадку под причудливым именем Даша. Первым делом, пусть и с большим трудом, ему удалось заменить целителя Паланта на своего соратника. Зная, что девушка идет на поправку, Кассандру успокоился. Но, услышав о том, что Паладины собрались считывать ее воспоминания, начал лихорадочно искать, как помешать этой процедуре. «Ты не можешь действовать столь опрометчиво». Друг соратника, участник сопротивления Гекат, пытался помешать Кассандру. «Не продумав все, ты подставишь нашу деятельность под удар. Себя, в первую очередь». «Кассандра, прислушайся, взвесь для себя, стоит ли обычный палант того, чтобы рисковать?» «Она не обычный палант». Яростно отмахивался Кассандра, вышагивая по кабинету друга, пока тот хмуро наблюдал за ним. «В чем же ее необычность?» «Она видит энергию». Оправдывал свое беспокойство Кассандра. «Всего лишь кто-то из нарушивших законы сеансов отметился в ее роду. Такое бывает, Касс. И через поколения рождаются полноценные. Я знаю». Гневно сверкнув глазами, прервал Кассандр соратника. Она увидела энергию растений в то время, как я и Биас... Я это уже слышал. Теперь не дал договорить Гекат. Да, необычно. Но и это не оправдание тому, что ты хочешь пойти против паладинов-законников. Нет, слышишь, нет причин сорвать чтение воспоминаний. Осянец скачал на ноги. «Если пойдешь на противостояние, выдашь себя и можешь поставить под угрозу всю работу сопротивления. Я пытаюсь помочь найти решение, но его...» «Есть», — вскинул голову Кассандр. Замер перед другом и тихо повторил. «Есть, Гекат, если распоряжение отдаст тот, кто выше паладинов и самой Триады».